Глава двадцать первая, в которой ведьма чудеса творит. «Он жив еще?» — спросил Иван, внося холодного Добромира в сарай. Егара царевича мужу на руки переместила, а тот теперь боялся даже думать, что творится и с Добромиром, и с царством, и с планом, да и вообще. «Жив, да это почти что мертв», — строго сказала Егара. «Уложи его вот прямо в сток, и беги, принеси мне воды ведро». «Только ведро возьми, какое не жалко. Его потом уничтожить придется. А еще хлеба мне. Немного так, корку, но свежего. Для колдовства надо». «Понял. Но Марьи нет. Это к матери идти придется», — бормотал Иван. «Вот и иди, да поживее, если не хочешь, чтобы последний огонек его души угас», — сказала Егара. И как только Иван отступил, над телом Добромира склонилась. «Неужели, гад, этот судьбу твою понял, да переломить решил? Ты, мир, не смей умирать. Тебе еще царством людским править, слышишь?» Бледные веки даже приподнялись на ее зов, и стеклянные глаза словно попытались видеть. Но змей черный в груди зашевелился, и закрылись веки, серее. «Ничего, ничего, сейчас мы тебя изведем», пообещала ей Гара черной силе в груди Добромира, а сама насупилась. Знала она один способ спасти царевича, да только страшно он был тем, что вся ее сила на это уйдет. Спасу его, и не ведьмой буду, а старухой обыкновенную. Кому я такая нужна?» Думала с дрожью Ягара и сама себя корила за мысль предательскую обмануть всех, попытаться спасти так, как точно не выйдет, и сказать, что сделала, что смогла. «Правда? Жив еще?» Спросила внезапно женщина-круглолицая, в платок укутанная. Егара обернулась на нее, узнала мать Ивана, Марфу, и кивнула. Что тут говорить, когда ей правда жив? Иван молча рядом ведро с водой студеную поставил, да отступил. Знал, что если надо, от него что, так Егара сама скажет. — И спасти его можно, царя нашего, настоящего царя! Тихо спрашивала Марфа, неспешно приближаясь. Ягара кивала, глядя на свежий хлеб в руках женщины. Без хлеба ей никак колдовства не свершить. — И ты, правда, спасешь его? Ты ж ведьма? — И что? — спросила Ягара. — Думаете, ведьмы спасать не могут? Любить не могут? Жить счастливо не хотят? Думаете, кроме дара ничего во мне и нет? Ни души, ни сердца? Так что ли? — Без злобы, — спросила, — с горечью. Марфа не ответила, просто отломила большой кусок хлеба и протянула Егаре. — Прости меня, дочка, и спаси его бедового. Без него нам жить я не будет при Егара хлеб взяла, кивнула, а сама призадумалась, есть ли в ней что-то, кроме силы. Есть ли у нее, у ведьмы, та самая душа да сила? — Егарушка! — вдруг все же подал голос Иван, впервые такое смятение в ней видя. Помнишь, ты говорила, что за колдовство платить надо? Он за руку ее взял, и на душе у нее потеплело, а значит, есть у нее она, та самая душа. Плата большая за жизнь его будет. Страшно платить тебе?» Спросил Иван, готовый просить ту и не делать ничего. Готовый идти сражаться с Чернобогом и Гадоном. Пусть расколдовывают Добромира, но не руками Ягары зло отводить, которое не она, а они в царство пустили. Не страшно платить, призналась Ягара. Тебя терять страшно. Меня ты не потеряешь. Жена ты мне до конца дней моих. Хоть какая, любой будешь. Улыбнулась Ягара, прикрыла глаза, кивнула и жестом попросила Ваню отойти. На душе у нее спокойно стало. Зато проживу с ним жизнь и по ней потом тосковать не стану. На царство светлое посмотрю, если здоровье не потеряю. Может, даже ребеночка рожу. Никто ведь до меня не отрекался от силы, — думала Егара. А Добромиру жизнь нужна. Только Добромиру чернобог по силам. Судьба у него зло в царстве одолеть. Положила она одну руку на краешек ведра, задрожала в нем водица, стала изморосью покрываться. В другую руку она хлеб взяла и над самой грудью Добромира расположила. — Выходи, любитель силы, для тебя угощение есть, — прошептала она едва слышно. и магия ее из пальцев стала ярким светом в корку хлеба утекать и с крошками на грудь Добромира падать. Свет охватил егару, пробежал рябью к хлебу. Засияло угощение для темных сил, сполохнуло, вытягивая из ягары весь свет. Не сдержался черный змей, выпрыгнул из груди прямо сквозь кожу, вцепился зубами в хлеб. А егары его раз и с последней силой своей в ведро, в воду студеную, а та... Хлоп, и в дом обратилась. Осталась Ягара седая у тела Добромира сидеть. Не могла понять, живая она или мертвая, и тело от чего так тяжело. Только смотрела на руки свои молодые, бледные, и плакать хотела безмерно, потому что не шевелился Добромир, не приходил в себя. «Так нечестно!» – прошептала она и заплакала, как маленькая девочка заплакала, словно древней ведьмы не была. «Так нечестно! Ты должен жить! Ты Огнею спасти должен! И царство, слышишь?» Она схватила Добромира за рубаху и встряхнула. Захрипел тот, закашлялся, глаза открыл, а Игара совсем разрыдалась. Но ее Иван тут же обнял, по голове погладил к себе, прижимая. «Дурень ты, мир! Нашел с кем обниматься! Спасай тебя потом!» Сказал он строго другу, жену, посидевшую к себе, прижимая. Добромир сглотнул, но ничего не сказал. Помнил он, что Кощеятус велел Агнею связать, чтобы она поверила, будто ее, правда, Гадону отдают. — Иначе не подпустит тебя, Гадон, к дворцу, — сказал Кощеятус, А Гадон все равно не подпустил. И что теперь делать, неясно. Еще меньше ясно стало, когда змеяр на пороге с Марьей появился и сказал страшное. — Воевода Чернобога сказал, что нет больше Кощеятуса. «Без него сражаться будем, иначе никак». «Ну и как ты сражаться будешь?» Возмущалась Марья, очередной кусок пирога спасителю подкладывая. «Ты же драконом обернуться не можешь. А если сможешь, толку-то, если Чернобогу одним словом своим повязать тебя по силам. Так хоть как-то, ну буду. Должен же кто-то с ним бороться». «А я знаю, как печать снять», — сказала Игара. Она так и сидела у Ивана на руках. Слабая, бледная, уже совсем не ведьма, но все такая же красивая. Только коса у нее теперь белая, но уж это ни ее, ни Ивана точно не страшило. — Печать ты и сам сломать можешь, если ритуал, как я велю, пройдешь. А вот слово... Если присягнешь магу сильному, то не сломит твою волю чернобог, пока маг этот жив. — И где я тебе мага возьму? — возмутился змеяр, в один присест пирог уминая. если Кащиатуса нет? Хотя, ой, не верю я, что плод этот мертв. Ну не мог же он смерть свою в игле с собой взять? Дурак он, что ли? Он не мог. А вот снежара могла, вздохнула Игара. Она такая. Но мог есть. Вот прямо перед тобой сидит. Поднял Змеяр глаза, посмотрел на Добромира, хмурого и кругом виноватого, и фыркнул. Та, этому дураку я сначала по башке дам, а потом могу и присягнуть. если пообещает, что царем станет и разрешит мне на Марии жениться и в царстве с ней жить. — Я свое согласие не давала. — Я свое согласие не давала, — возмутилась Мария. — А я не с тобой разговариваю, а с будущим царем, — огрызнулся змеяр, не сводя глаз с Добромира. — Так что, разрешишь? — Если она согласится, только рад буду, — честно ответил Добромир. Он Егорку с новостями ждал. и ни о чем, кроме Огней, думать не мог. — Ну все, по рукам. Давай, Егары, что делать, чтобы печать ломать эту? Он сам себя по груди постучал, словно эта болью во всем теле не отзывалась. В этот миг дверь избы распахнулась, и вбежал Егорка, без шапки, растрепанный, снегом припорошенный. — Агнея ваша царскую спальню подпалила, так что царь ее там в обгорелых покоях запер, пока трогать ее не станут. — Это она защищалась? — спросил Добромир, вскочив. — Помни, какие мерзости Гадон творить может. — Нет, говорят, рыдала по тебе. Рыдала, а слезы у нее горят. Да так, что ни Гадон, ни Чернобок не подойти не могут. Вот дела, правда? Егорка радовался, а Добромир выдыхал и печалился. — Наверное, о том и думал Кащеятус, что слезы ее защитить могут, если они настоящими будут. А может, и о чем другом. — — Как я теперь сам-то побеждать буду, если о силе ничего не знаю? — спросил себя Добромир и вспомнил вдруг вопрос, с которого знакомство с темным колдуном началось. — Кто ты? — спросил Кащиятус и пообещал, что ответ его изменится. — Кто я? — спросил тихо Добромир и понял, что совсем не знает ответа.